Глава 17. Событие 49. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Уильям Сомерсет Маэм. Загадка предполагает лишь наличие отгадки, и неважно, нравится она нам или нет. Элементарно, Шерлок Холмс. Даймё, или князья хана Сацума, издревле были очень могущественными. В лучшие, далекие, к сожалению, теперь времена, под их контролем был весь остров Кюсю. Их земли приносили отличный доход благодаря плодородной почве и благоприятному климату. Риса выращивали столько, что две трети шло на продажу. И именно деньги за рис и увеличивали из года в год богатство и влияние княжества и его дайме. Во времена Сюгуната правители Кагасимы были вынуждены подчиниться превосходящим силам Токугавы, но при этом сохранили значительную самостоятельность. Второй статьей дохода, примерно равнозначной торговле рисом, была, если так можно это назвать, контрабанда. Самоизоляция Японии распространялась и на Китай, и на Корею, но китайские товары востребованы и дороги, особенно шелк. Потому и появилась такая сложная цепочка вассалитета. Королевство Рюкю вполне могло торговать с Китаем, а сюзерен Рюкю, княжество Сацума, могло естественно торговать со своим вассалом. Так что все китайские товары шли в Японию через рот Симадзу. Конкурентами были только португальцы и голландцы, но такого большого пирога, как Япония, хватало на всех. Симадзу Нариакиро занимался фехтованием на деревянных мечах Субури Бакен или Субурита со своим давним партнером-самураем, служившим его роду уже 40 лет. Когда запыхавшийся слуга, не побоявшийся прервать тренировку, доложил, что в Кагасиме подходят куранфуне – «черные корабли». Недовольно мотнув головой, Даймю вытер рукавом кимоно под лба и прочитал уже ставшее знаменитым «Кёка». Юмористическое стихотворение про первое появление американских кораблей. Тихого океана нарушили безмятежный сон, пароходы. Всего четыре корабля достаточно, чтобы мы не спали ночью. Вымывшись и переодевшись, Нариакира поднялся на башню, возвышающуюся над замком, и посмотрел в купленную у голландцев подзорную трубу на залив. Нет кораблей всего три, и только один черный. Стоило из-за этого прерывать тренировку. Придется наказать этого паникера. Бабах! Сначала появились не страшные такие дымки над бортами двух парусных кораблей. И только через десяток секунд донесся гул от выстрелов сразу нескольких десятков орудий. Даже дорогие стекла в башне задрожали. Одно вообще выпало и со звоном разлетелось в мелкие осколки. Семадзу Нориакиро поглядел на эти осколки и решил, что наказывать слугу не стоит. Возможно, это и не паника, а трезвое понимание силы неведомого врага. Странные, невиданные ранее красные флаги развивались на ветру над тремя кораблями, продолжающими приближаться к порту. Флаги были похожи на флаги самого княжества. Разве оттенок чуть другой? Когда до берега осталось примерно пять тё, 109 метров, корабли остановились и из клюзов стали выползать толстые цепи с железными якорями на концах. Бабах! На этот раз выстрелило только одно орудие на Курафуны, черном корабле. Да, залп был сильней, но Даймю оценил силу этого орудия. Одного ядра из такого хватит, чтобы обрушить эту башню. От кораблей вскоре отделилась шлюпка восьмивёсельная и быстро стала приближаться к берегу. Никто ей не препятствовал. Распуганные выстрелами из орудий рыбаки прыснули в разные стороны от кораблей, которые сначала облепили, надеясь продать свой улов. Разговаривать с неизвестными, Нариакиро отправил командира своего отряда самурая Такехира Тамиясу. Сам же опять поднялся на башню и продолжил разглядывать пришельцев в подзорную трубу. Даже пушки на них посчитал. Много выходило. На стенах его замка 33 пушки, но они старые и стреляют маленькими каменными ядрами диаметром в два суна. Сун – сотых см. И бьют всего на сотню дзё. Дзё – сотых метра. Он даже не сможет повредить эти корабли, ядра просто не долетят. А вот сотня орудий с кораблей под красным флагом точно сможет добить и до порта, и до его замка. Что же нужно от него проклятым Гайдзинам? А что это Гайдзины, Симадзу Нариакиро не сомневался. но ну, не видел он таких флагов, что с того? Хотя можно посмотреть в книге, что не так давно он купил у рыжих Гайкокудзинов. Там были нарисованы флаги многих европейских стран. Вот только это просто трата времени. Даймё не страдал провалами памяти и таких флагов не помнил. Такихиро Тамиясу появился через полчаса. Он зашел, поклонился князю и не стал распрямлять спину. Плохой знак. Говори. Годины просят две. Они просят. Не украшай свои слова ложью, старый друг. Чего требуют эти варвары? Прервал заикание самурая Даймё. «Первое требование странное, мой господин. Они хотят, чтобы мы продали им семью нашего чиновника Тога». «Тога? Кто это?» «Как я понял, это Кичидзэймон Тога. Он мелкий чиновник при сборщике налогов». Выпрямился все же командир гвардии. «Зачем им этот человек?» Оказывается, флаги не главная загадка, что решили загадать ему Гайдзины. «Возможно, это не он. Я так предположил». Они говорят, что в первую очередь им нужен сын этого Тога. Мальчику должно быть семь лет. Вот я и вспомнил Кичидзе Тога. У него есть мальчик примерно такого возраста, но нужно проверить. Я лишь мельком знаком с ним, господин». «Это все?» Князь был в полном недоумении. «К сожалению, нет. Они требуют, чтобы мы передали им нашего вассала Вана Рюкю». «Да?» Что ж, придется драться и приведи ко мне этого тога.